«Ах, я всегда верила в судьбу! Я тоже! Мы будем встречаться каждый день!» Он хотел было добавить и каждую ночь, но это был бы уж чрезмерно быстрый темп. Джим теперь почти и забыл, что Эдда шпионка. Разговаривал с ней так, как всегда разговаривал с красивыми женщинами. За ликером вспомнил и изумился. «Слишком много выпил!» «Не беда, сегодня же дело будет доведено до победного конца, или, вернее, до победного начала. Вени, Види, вицы, пришел, увидел, победил», — повторял он себе. В пьесе изображалась гостиная в стиле Второй империи. Лакей ввел в нее молодого человека. Они довольно долго и загадочно разговаривали. Понемногу создавалось настроение. В гостиной никак нельзя было погасить электрический свет. Звонок то действовал, то не действовал. Книг в комнате не было. Но был нож для их разрезания. Была барбеденовская бронза. Оказалось, что она очень тяжела, и молодой человек еле мог ее приподнять. Он хотел получить зубную щетку, но лакей ответил, что зубная щетка здесь не нужна. Затем лакей ушел, и последовательно появились две дамы. Одна из них была в голубом платье, и поэтому не хотела сесть на зеленый согласилась сесть только на коричневый, и молодой человек ей его тотчас уступил. Оказалось также, что в гостиной в стиле Второй империи очень жарко, и что нет ни одного зеркала. Это повергло всех трех в тоску. Первая дама думала, что молодой человек – палач, но он решительно это отрицал, и понемногу выяснилось, что это гостиная – Ад. Молодой человек был бразильский пацифист Он был расстрелян и проявил при этом трусость. Обе дамы рассказали о том, что было на совести у них. Первая дама спела парижские куплеты. Молодой человек слушал ее в раздумье, закрыв голову руками. Так как зеркал не было, то первая дама предложила второе в качестве зеркала свои глаза. Затем вторая дама плюнула первой в лицо и целовалась с молодым человеком, а первая дама из ревности доказывала, что нельзя любить труса». Молодой человек объявил, что обе они ему противны. Он отчаянно зазвонил, но звонок не действовал. Он стал ломиться в выходную дверь, молил, чтобы его выпустили. Соглашался подвергнуться самым страшным пыткам, лишь бы не оставаться в этой гостиной. Дверь, наконец, растворилась настежь. Наступило долгое молчание. Молодой человек передумал и решил не уходить из гостиной в стиле «Второй империи». «Первая дама издевалась над ним, вторая дама сзади бросилась на нее, хотела вытолкать ее, умоляла молодого человека помочь ей». Тот отказался и сказал второй даме, что остается в аду из-за первой. Первая дама была этим радостно поражена, но он назвал ее гадюкой и стал снова целовать вторую даму. Первая же кричала в муках ревности. Молодой человек оттолкнул вторую даму и объяснил, что не может сойти с ней в присутствии первой. Тогда вторая дама схватила нож для разрезания бумаги и пытался им убить первую даму. Та захохотала и объявила, что убить её невозможно, так как они все ведь умерли. Вторая дама в отчаянии уронила нож, первая дама его подхватила с пола и хотела себя убить, однако это было невозможно по той же причине. Затем все опустились на зеленый и коричневые диваны и захохотали. На этом пьеса кончилась. Она имела большой успех. Публика бурно аплодировала, особенно многочисленные странно одетые молодые люди. Из людей же более пожилых некоторые, как показалось Джиму, аплодировали нерешительно и как будто с недоумением. Автор был очень известный и очень модный писатель, вдобавок новатор, прокладывавший новые пути в драматическом искусстве. Эдда